Никак проспали. Кто проспал-то? Засмеялся Прохор. Тут целая война была. Неуж ты не слыхал? Чего, враж? Мрачно отозвался Черкес. Какой война? Вот так, дрых! крикнул Фарков. Лишь, даже глаз мне подбить могли. Война есть. Ведь тебя истоптали было, кувыркались честь тебя. Чего, врожь? Ибрагим насупил брови и сердито ворочил белками. Мертвые, а соли. Большая лыпина его сияла. Прохор с Фарковым закатились хохотом. Ибрагим икнул и хмуро потянулся к чайнику. Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На осине и прибрежных тольниках появились блеклые листы. Они трепетали при ветре, как крылья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой, ясной. Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем гроздья рябины и боярки. Тишина стала чуткой, жадной до звуков. Крик далекой Иволги — Звучал почти рядом с Прохором. Слышно было, как крадется лиса сквозь чащу. Четко плыли в ночи монотонные рыдания сов. Оружейный выстрел напоминал громовой раскат. Он долго гудел и рассыпался по граням гористых берегов. Угрюм река все еще продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе нечто дикое, коварное. Вот приветливо улыбнется она. Откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо. Плывите, дорогие гости. Добрый путь. И Шитик, сверкая веслами, беспечально движется в заманчивую даль. Но вдруг, за поворотом, нежданно расширит свое русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает Шитик, и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усеянному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. Тогда путники, раздевшись, долго с проклятиями бродят по холодной воде, меряют глубину, ворочают булыги, пока не отыщут ход. И снова тихая улыбчивая плеса, И снова ему на смену непроходимый перекат или порог. Так и за дня в день. Шиверы, пороги, перекаты, запечки, осередыши. А время шло не останавливаясь. Парусу времени крепок, пути извечный. Предел ему беспредельный в пространстве океан. Ибрагим от раздражения пожелтел. Он скрежетал зубами и ругался, а белки выпуклых его глаз в минуты гнева наливались желчью. Прохор обкладывал Фаркова мужичьей бранью, словно тот был виноват во всем. Ну и река. Что это за река? Перекат на перекате. Глупая какая-то. Столько времени теряем. Река бедовая, свирепая. Уж Бог создал ее так, спокойно говорит Фарков, она все равно как человечья жизнь. Поди, пойми ее. Поэтому и называется Угрюм река. Точь в точках жизнь людская. Да. Однажды перед тем, как пуститься в путь, Фарков сказал, кивнув за реку на лысую, стоявшую вблизи берега, сопку, «Извольте посмотреть, вот мы от этой сопки, значит, поплывем и будем плыть весь день».